Отойдя достаточно далеко, она опустила плечи. И как она могла сказать такую глупость? Хоть сэр Берендже уже уехал, Элен готова была дать себе пощечину за болтливость. Встреча Тибалта с отцом — только вопрос времени, но Элен отогнала от себя мысли о Беренже. Роза отдала травнице все свои сбережения, но не хватало еще пятнадцати шиллингов. Недолго думая, Элен решила заплатить эту сумму, хотя все это ее не касалось. Она не забыла, что Роза на корабле узнала ее тайну и хранила ее по сегодняшний день, не ожидая чего-либо взамен. После работы Элен подошла к Доновану и попросила дать ей часть денег за меч, которые хранились у него. Он удивился ее просьбе, но дал деньги, ничего не спрашивая. Элен сразу же пошла к знахарке, не заметив, что за ней следит Арно. Травница уже ждала ее перед хижиной. — А, вот и ты! Деньги принес? Молодой дворянин отказывается платить. Он обвиняет бедную Розу в том, что она путалась с другими мужчинами. А ведь она его любит, глупышка эдакая. Элен говорила шепотом чтобы Роза не услышала. «Не говорите ей, что я заплатил вместо него!» Старушка пристально взглянула на Элен. «Но ведь ты отец!» «Нет, это точно не я! Я еще никогда не...» елена опустила взгляд. Старушка, казалось, поверила и улыбнулась. «Ну что ж, тогда я тебе уступлю в цене. Я же вижу, что ты простой подмастерье. неважно кто отец, мы избавимся» от ребенка. Эрен заплатила необходимую сумму, заглянула к Розе и пошла обратно. Когда она шла через лес, то остановилась и опустилась на колени, чтобы помолиться. Внезапно она услышала шорох в кустах, зашевелились ветки, и появился Орно. — Вот уж не думал, что ты такой дурак. — Что? Элена изумленно посмотрела на него. «Я не осуждаю тебя за то, что ты поразвлекался с этой англичаночкой. Если бы она мне дала, я бы себе тоже в удовольствии не отказал. Но со мной она бы не залетела». «Да ну!» Элена не считала, что должна разубеждать Арно в своем отцовстве. «Конечно, не залетела бы. Я же знаю, как получить удовольствие» и чтобы у девчонки при этом не было проблем. — Это делает тебе честь, — бросила Элен. — Я вижу, тебе не терпится услышать мой совет, так что не буду тебя мучить. Он наклонился к Элен поближе. — Я беру их сзади. Арно ухмыльнулся. Элен была поражена. Но это же противоестественно вырвалось у нее. — Чушь! «Эти святоши хотят нам все запретить, потому что им самим-то нельзя!» Арно явно гордился своей осведомленностью. «Мне все равно, что ты делаешь. Меня это не касается. И Роза вовсе не беременна. Она просто заболела, не более того». Элен встала и хотела уйти. «Ну, конечно!» Элен знала, что он над ней издевается. думаешь что хочешь!» — рявкнула она. — Не бойся, Элан, я никому не открою твою тайну и не скажу ни слова мастеру. Теперь, когда ты стал его подмастерьем, я надеюсь, что Донован будет уделять мне больше времени. — Можешь замолвить за меня словечко? — сказал Арно с подчеркнуто невинным видом. — Конечно, только в том случае, если тебе это будет нетрудно.